Чувство долгое. Усталость догоняла меня, догоняла и настигла, когда до моста оставалось всего миля. Я остановил лошадь у полосатого дорожного столба и, обернувшись, молча взирал на причину моей усталости. На ней были белая фарфоровая маска и алый корсет с золотой шнуровкой. Низкое солнце укоризненно смотрело мне в затылок. Липа смирно переступала с ноги на ногу. Мы с ней и не пытались сопротивляться. Белотристы подъехала ближе на своем черном тяжелом коне, и, как всегда, я ничего не увидел в прорезях белого фарфора. Иногда я сомневался, что у нее вообще есть глаза. Веревка на шее, грязная от долгого ношения, вроде и не давила, но дышать стало почти невозможно. Она безмерно надоела мне за все это время. Но мост оставался так же недостижим, как если бы до него была тысяча миль, а не одна. «Ты не можешь убежать, пока не вернешь долг», сказала Белатристы своим бесцветным шелестящим голосом. Я представил почему-то, что за маской действительно нет ни глаз, ни лица, только фарфоровый пыльный лабиринт, в котором ветер рождает звуки похожий на человеческую речь. «Будь не ладен тот час, когда я задолжал тебе, Белатриста!» «Я хотел попробовать», — ответил я. «В этот раз мне удалось забраться дальше». Слова давались мне с трудом, руки ослабли, слюна сделалась холодной вязкой. «Отдай долг и езжай хоть на полюс. Это просто». «Будь это просто», Я не пробовал бы сбежать. Хватит, Трис. Я уже понял. Я знал, что она терпеть не может тех, кто называет ее уменьшительным именем, и никогда не отказывал себе в этом маленьком воздаянии. Белатрис кивнула, сделала какое-то движение пальцами, и я вдохнул полнее. Покалывающая волна нехотя расползлась по телу, свежая, но неприятная, как грязноватый паводок после дождя. Успокоилась дрожь, а после второго вдоха и вовсе прошла. Усталость отступила, но в любой момент белатристы могла снова показать свою власть. — Трис? — Я же правильно понял, — спросил я, пустой взгляд и лаконичный кивок. — Конечно, правильно. Я нервно сжал пальцы. «А может, есть какой-то другой способ?» «Что угодно, Трис, только не это. Я не хочу приближаться к шиверу». «Хочешь», — сказала она медленно, со скрипом перчатки, потирая большой палец об указательный. Веревка, абсолютно неподвижная, каким-то образом снова перехватила мне дыхание, и ком в горле моментально вернулся. Кулак мой разжался, и руки бессильно повисли плетьми. Всего миля оставалась до моста. Одна короткая миля, чтобы у меня появился шанс снять веревку. Не вышло. Белотристая молча смотрела на меня. Матовые отблески застыли на ее неподвижной маске. «Я дам тебе долг», — подумал я, — «только бы больше никогда тебя не видеть». «Хочу», — сказал я коротко, — «я поеду, Трис». «Шивера я, по крайней мере, не знаю. А тебя я уже не могу видеть. Извини». Она снова кивнула, согласно и неторопливо. Я отвернулся, выплюнул тягучий комок, чувствуя покалывание в оживающих конечностях. «Как вышло в тысячный раз?» — спросил я себя. «Что я позволил сделать со мной такое?» Ответ получился бы долгим, да и ничего бы не изменил. «Шивер скоро проедет по сизому тракту. Если ты перестанешь тратить время на побегушке», — говорила Трис ровно, тихо, наклонив почему-то голову, «то сможешь с ним повидаться. У него есть шанс вернуть свой долг, а у тебя свой. И все вы будете довольны». «А почему ты сама не можешь забрать у него долг? Ты или твои сестры? «Я уже говорила». Может быть, на ходу и жуя пирожок. Честно говоря, я ничего не понял. Ладно, про пирожок я пошутил. Он не пролезет в ту прорезь. Ты удивился бы. Впрочем, ладно, белотристо повернула ко мне лицо, девичье фарфоровое лицо, и я поёжился. Этот долг не может быть отдан из рук в руки. А у Шивера слишком много гордости, чтобы прислать с ним кого-то он первым делать шаг не будет. На нем ведь нет долговой веревки, как на тебе. Если ты убедишь его вернуть долг, то я засчитаю тебе твой. Вот и всё». «А что он тебе должен?» «Не мне. Нам. Вам». И, — Белатриста никак не отреагировала, — деньги, алмазы, клюв грифоны кровь одноногого единорога, пролитую в полнолуние за обеденным столом, Ответом была тишина. Черный конь Белатриста размеренно бухал копытами, липа смирно шагала рядом, приближался сизый тракт. Я помолчал, потом продолжил, потому что от вида молчащей белотристы мне делалось не по себе. Я полгода работал у тебя сборщиком подойти. Меня ненавидит уже вся округа. А теперь мне нужно еще и выбивать долги у бешеного некроманта. Я надеялся услышать про Шивера хоть что-то сверх того, что я о нем знал. «Шивер — не некромант», — отозвалась Белатристы, снова глядя перед собой. «Он — нечто другое». А в подробностях? «Не будь туманно, как ярмарочный провидец. Он может оживлять неживые вещи по подобию живых существ, если у него есть какие-то части этих существ». Я приготовился было слушать дальше, но Белатриста опять замолчала. Я пожал плечами. «Не вижу разницы. Мне он все равно не нравится». «Хватит», — бесцветным тоном сказала она. «Мы уже все обсудили». Я закусил губу и замолчал. Наконец, когда дорога повернула к лесу и уперлась в брусчатый тракт, Белатриста остановила своего коня и небрежно указала мне на дальний лес. Ее черные волнистые волосы матово блеснули под светом проглянувшего солнца, но блеск их даже сейчас казался холодным. За лесом синели сквозь толщи воздуха косы и скалы предгорей Ташира, а над ними, подсвеченная закатом, висела словно сама по себе невысокая вершина ближней горы. Из тех мест в леса иногда забредали странные звери, которых давным-давно больше нигде нельзя было повстречать. Я поехал вперед, не остановившись и не обернувшись, лес за трактом уже не принадлежал сестрам Ранд. но бежать в ту сторону не было смысла. Белотристы, как всегда, почувствуют возросшее расстояние между ней и ее проклятой веревкой и быстро прекратит мои попытки, а реки в той стороне нет. Я собирался подождать Шивера в предлесьях. Спустя четверть часа я остановил липу желтеющих осин и серебристых тополей, растущих по сторонам от дороги. Спешившись, я проверил зачем-то, как вынимается клинок из ножен. У меня был простой меч, не имеющий имени, и я никогда не управлялся с ним слишком уж хорошо. А вот Шивер, если верить слухам, своим владел безупречно. Долго стоять мне не пришлось. В тишине, нарушаемой только шумом ослабевшего ветра, послышался стук копыт, пока еще далекий. Я замер, ожидая, и чем ближе он становился, тем меньше мне нравился. Он был странный, какой-то тихий, хромой. Я вслушивался, пытаясь понять, что меня так настораживает в нем. Казалось, что это не топот конских копыт — а поступь какого-то гораздо более легкого животного или механизма. Стук был настолько выверенным, мерным и ровным, что, наверное, мог ввести всадника в транс. На три слабых удара приходился один совсем глухой, короткий, стучащий звук. Мне почему-то представилась вспоротая выпотрошенная лошадь с пустыми побелевшими глазами, одна нога которой обглодана до кости, и буйно помешанный белолицый некромант в бесформенном черном плаще с глазами такими же мертвыми, как у лошади. Меня пробрала жуть. Но прежде чем я успел об этом задуматься, я увидел и коня, и всадника, въехавших под тень рощи, и оторопел. Шивер был высок, худ и беловолос. Он ехал верхом наподобие коня, скрученным из линялых бело-золотистых соломенных жгутов, перевязанных пеньковыми веревками. В соломенные манжеты трех ног были вставлены настоящие конские кости, кости ног с копытами, и только вместо задней левой привязали простую палку, которая уже успела расщепиться. Мотнув головой, я выбрался на дорогу, глубоко вдохнул и положил руку на рукоять меча, как будто он мог мне помочь. «Шивер!» — позвал я. «Остановись! Я отбила триста ранд!» Соломенный конь, гротескный, но самый настоящий, остановился в трех шагах от нас с липой. Всадник смотрел на меня молча, и крошечные зрачки его белых, выцветших глаз пульсировали в такт ударом сердца. «Ранд — Рант, сказал он наконец, приоткрыв темный рот. Это и сам я вижу, ей должен. Он указал корявой длиннопалой рукой на веревку на моей шее. Голос у него от чего-то был радостный. «Поэтому я и здесь», — буркнул я. Никакого выпотрошенного коня не оказалось, и я почувствовал себя чуть увереннее. «Белатриста сказала, что ты можешь отдать мне то, что должен, и на том быть свободен». «Вон оно как!» — не сразу откликнулся он. «Отдать тебе?» «Ага», — подтвердил я. уверенно, что он ничего не собирается мне отдавать, почему-то крепло. «Тебе не могу». «Так что отдам кому-нибудь другому», — заявил колдун и радостно засмеялся, словно какой-то забавной шутке. А его соломенный конь, стоявший, как огородное пугало, поднял ногу. «Стой!» — испуганно окликнул его я. «Почему?» «Это долго, Понимаешь? За мной гонится Данце. А все знают, что он наемник не из простых. Я бежал так, что загнал коня». В Блойерде я выгадал немного времени, чтобы сплести себе нового. По счастью, я отобрал три масла у и собак. Четвёртое они мне не отдали. Да и собак не удалось раздобыть. Шивер противно ухмыльнулся. Но коня я, как видишь, сделать успел. Мне нужно спешить. Отдать то, что я должен, быстро не получится. «Э, нет», — возразил я. «Это мой последний шанс расплатиться с ранд Если надо...» «Я задержу, Дансе, но долг ты отдашь сейчас!» Колдун рассмеялся с качущим неровным смехом. Зрачки его немигающих глаз продолжали мерно пульсировать. «А как ты умудрился влезть в долги к Белатристы? Сам? Или купил?» «Купил», — буркнул я. «Вот что, парень», — сказал Шивер. «Ты не задержишь его ни на секунду, и ничего я тебе не отдам. Когда Данцы настигнет меня...» «У меня будет, что ему предложить». «Я тебя не отпущу», — заявил я, свирепея, и теряя остатки осторожности. «Ну тогда лови», — ответил он, пожав узкими плечами, и его соломенный конь без предупреждения сорвался в галоп. Липа попятилась и заржала, и, выругавшись, я пустил ее в погоню за колдуном. Лес темный, отороченный ржавой позолотой осенней опушки вырастал впереди. Мы приближались к съезду ведущему с тракта в чащу, и я не удивился, когда далеко впереди меня шивер свернул именно туда. Ветер с запахом дыма шумел в верхних ветвях. Сизые тени выстилали низины, багровая листва падала дождем, летела в лицо, ложилась под копыта липы. Только мы набирали хорошую скорость, как нужно было сбрасывать ее на изгибах узкой дороги, и все чаще Липе приходилось шагом переступать узловатые корни, заплетавшие землю. Я потерял Шивера из вида. Его коню было все равно. Он ведь не рисковал сломать свои обглоданные ноги. Видимо, колдун решил скрыться от Данца в лесу. Хотя для него, с его конем, это казалось несколько странным. Впрочем, меня больше занимало, что я буду с ним делать. Когда или если его настигну? Ответов не было. Была только усталая злость, и злился я в основном на себя за то, что ввязался в эту бесконечную историю. Больше всего удручало, что я, в общем, не был ничего должен сёстрам Рант лично. Долг белотристый, как метка, как переходящий стяг, как лот на аукционе я купил его по собственной воле, так что некого было винить, хотя и хотелось. Вскоре я понял, что Липа шагает уже медленнее, чем шел бы я, и спешился. «Выбирайся обратно, девочка», — сказал я Липе и хлопнул ее по крупу. «Теперь моя очередь». Липа была умной лошадью, и я знал, что она подождёт меня у опушки. Поэтому отвернулся и побежал. Сначала медленно, а потом все скорее и скорее. Я бежал так быстро, как только мог бежать по лесу, перепрыгивая корни, взрывая лежалые многолетние листья, наклонив голову и прикрываясь рукой от яростных листавших веток. Через какое-то время дышал я уже открытым ртом, проглатывая куски бесполезного воздуха. В боку начало колоть сначала короткой тупой иглой, а потом длинным шилом. Мышцы ног сводило. Но я бежал, потому что видел следы шивера, растрепавшуюся солому, которую терял его конь, пробираясь сквозь заросли. А потом я увидел самого коня, упавший на бок, брошенный. Он большой игрушкой лежал поперек тропы. Над его ногами уже вились какие-то мошки. Я перебрался через него и пошел дальше. Шивер просто должен уделить мне время после такой упорной погони, думал я просто должен, а если не уделит, тогда я достану свой меч и набьюсь на драку, и будь что будет. Я был слишком зол, чтобы размышлять о последствиях». Шивер совершил ошибку, оставив коня. Дороги здесь больше не было, но и такого бурелома, какой остался позади, тоже. Начинался ровный просторный лес с высокими старыми деревьями, а впереди виднелась освещенная солнцем поляна. Бересклеты и терновник перекрывали мне путь, я прошел чуть вправо, отыскивая проход. Тихо, тихо, потому что на поляне кто-то был. Обнаружив просвет, я вдохнул поглубже и выломился на простор из кустарника, обнажив меч. Поляна была невелика, и у дальнего ее края девушка, собиравшая дрова, замерла и оглянулась на меня. Тёмные волосы до плеч... Рука лежит на рукояти большого ножа в ножнах у пояса. «Хен!» — воскликнул я, опуская меч. «Джером!» — сказала она, медленно разжимая пальцы и вставая с колен. «Вот уж кого не думала тут увидеть!» Хен улыбнулась. Я поморщился. В ее обществе я всегда чувствовал себя неловко. «А я тут дрова собираю. Моя осторожка недалеко. Зайдешь в гости?» «Нет уж, спасибо. Она посерьёзнела». «Почему ты всегда такой мрачный, Джером?» «Не всегда», — ответил я. «Да я знаю. Это только когда я с тобой разговариваю». Я отмахнулся от ее слов, пряча клинок в ножный. Хен, здесь никто не проходил?» — спросил я. Голос после гонки был хриплым. «Проходил?» — ответила она, внимательно глядя на меня большими серыми глазами. Это была крупная рослая девушка с округлыми чертами лица. Даже собираясь в лес, она чем-то подкрасила губы и ресницы. Я не ожидал ее тут встретить, но почему-то отчасти был даже рад. Да и не так уж я ей удивился. Охотники тут не были редкостью. Собственно, в занятии Хен и крылись истоки моего к ней отношения. Мне притили ее жизнерадостные рассказы о том, как она завалила лося ради рогов, как охотилась на тощих, едва вернувшихся по весне гусей, или натаскивала собаку на пёстрых диких утятах. Я никогда не говорил ей, что мне это неприятно, но давал понять достаточно прозрачно. «Ты его видела?» — спросил я. «Только мельком, но слегка понервничала. А кто это?» «Это некромант Шивер, и он мне нужен». «Шивер?» — глаза ее округлились. «Тот самый?» «Да, разоритель Кемангару, чернокнижник». Неплательщик налогов и разбойник в розыске. Все как полагается. Ого! Хен настороженно оглянулась. А ты что здесь делаешь? И зачем он тебе? Пошли, расскажу. Куда он, говоришь, пошел? переспросил я, стараясь отдышаться. Мне тяжело было продолжать погоню, но очень, очень хотелось его настичь. Я был взвинчен и не хотел думать о том, что в схватке он, скорее всего, меня отдолеет. «Пойдём», — сказала девушка. «Вообще-то он двигался в сторону сторожки. Я рада, что ты меня проводишь». Я забрал у Хен дрова, и мы покинули поляну. Она указывала мне путь. Однажды, когда я нуждался в деньгах... А ты знаешь, такое со мной бывает достаточно часто. Один человек предложил мне купить у него долг. То есть он давал мне деньги... Но за это я должен был выполнить его долговое обязательство перед ведьмой Мирант. «Они вроде бы не ведьмы, — уточнила Хен, — а колдуньи. Да неважно. Важно то, что без применения магии эту проклятую долговую веревку нельзя снять. Ее можно только продать кому-то другому. Но я не могу даже попробовать, сёстры не отпускают меня далеко». «А тот парень, что ее тебе продал, он же как-то от них выбрался?» Да. Он сбежал через реку, но снять веревку не смог. Впрочем, достаточно было того, что он нашел, кому ее продать. Белатристый рант явилась вскоре, и я не успел добраться до, так сказать, человека, который снял бы веревку за очень умеренную плату. Я надеялся на него, и проиграл. Все из-за нехватки времени. А при чем здесь Шивер? Вдали застрекотала сорока, очень-очень далеко впереди. Мы замерли, прислушиваясь, но она вскоре затихла. «Ирония в том, — сказал я, — что моя обязанность урант — собирать долги, налоги, займы и все такое прочее. Шивер им должен. Я так поняла, что возвращать долг он не спешит». «Да, он спешит в другую сторону», — ответил я и замолчал. Но Хен молчать долго не могла. Спустя полсотни шагов она опять начала разговор про охоту. «Тут хоть самой в долги залазь. Надо себе хороших собак, не одну, а три, на птицу натренировать. И, кстати, две хорошие собаки могут держать кабана на растяжке, можно подойти и просто ножом его зарезать. Я не перебивал девушку, и она вошла во вкус, продолжая описывать свои охотничьи мечты и воспоминания». Я надеялся, что она замолчит, если не поддерживать разговор, но она почему-то всегда любила болтать в моем присутствии. «О! Однажды мы тут на кабанов охотились. Я, Кресса, Сивальд. Брехло еще, Но ты его не знаешь. Стада было голов 20 Мы тогда всех положили. Тут от крови мокро было, как на болоте, честное слово. Хен!» — не выдержал я. «Избавь меня от подробностей. Я не люблю охотников, ты же знаешь». Девушка, увлечённая своим рассказом, как раз остановилась перевести дух, и при моих словах глаза ее как-то потухли. «Извини, Джером», — сказала она. «Ну правда, Хен, почему ты всегда зовешь меня по фамилии? Ты не помнишь, как меня зовут?» «Помню, Ида. Мне так привычнее». Хен шмыгнула носом и замолчала. «Наконец-то», — подумал я. Впереди снова затрещала сорока, явно заметила кого-то. Дубы вокруг поредели, стали ниже, но раскидистее. Закатное солнце сквозь тучи окрасило медью полнеба. Девушке быстро надоело молчать, и она негромко спросила. «Это не боишься его? Он же жуткий тип». Я старалась не шевелиться, когда его заметила. «Ты еще его коня не видела. Он умеет оживить лошадь, имея от нее только ноги». Хен резко остановилась. «Что такое?» — спросил я, глядя в ее озадаченное лицо. «Что?» «Джером, мне это не нравится. Он идет в ту сторону, а у меня там два чучела, и они полностью готовы». Меня передёрнуло. «Она вдобавок и чучелами занимается», — подумал я. «Не хватало еще, чтобы Шивер выпустил нам навстречу какого-нибудь волка с песчаным нутром». «Не скажу, что рад. Это хищники?» «Всеядный», — буркнула Хен. «Кабан?» — вот только закончила. «И второе?» — сорока затрещала впереди еще раз на таком же расстоянии, значит, нам стоило идти быстрее, если, конечно, птица ругала шивера, а не какое-нибудь зверье. «Ладно», — сказал я, — «будем надеяться, что он твой шалаш не найдет. Мы ускорили шаг. Мне совсем не нравился такой поворот событий. Несколько потусторонняя природа происходящего, видно, не давала покоя Ихен. «Ты когда-нибудь пересекался с чем-то таким страшным?» — спросила она, глядя вдаль по лесной дороге. Тихо тянущий ветер доносил до нас горькие запахи осенней листвы, дыма и сухой травы. «Да», — ответил я, вспоминая. Это были дикие леса, где ясными ночами седые призрачные псы, видимые только в лунном свете, Рыскали между замшелыми стволами, и я пробирался через эти места, ибо ничего другого мне тогда не оставалось. Перед самым закатом я увидел девушку. Она лежала, согнув спину на боку на поваленном стволе. Худая и черноволосая, она то ли спала, то ли ей было плохо. Я шагнул к ней и окликнул. Она начала оборачиваться, и прилипшие к стволу волосы потянулись клейкими нитями, а выпирающие позвонки стали раскладываться с влажными щелчками. Она оборотила ко мне длинную белую морду, высокая, безглазая, с шевелящимися отростками вместо ногтей. Ошпаренный ужасом, я попятился и побежал. «Да», — повторил я и добавил, не желая вдаваться в подробности, — «Но я не знаю названия той твари». «Я однажды повстречала долгую ведьму», — сообщила Хен. «Ого», — сказал я, помолчав. «И как? Когда смотришь на нее, она кажется небольшой, сухонькой, но ты понимаешь, что у человека не бывает таких пропорций, а когда оборачиваешься, убегая, то она огромна». И я присвистнул. Мы вышли из-за поворота и увидели, что на дороге стоит кабан. В первую секунду Хен не испугалась, потому что по привычке увидела в нем добычу. Потом она поняла, что это такое на самом деле. Я рванулся влево, она вправо, выхватывая нож. Тяжелая туша ринулась вперед, хруст пересохших сухожилий потонул в треске ломаемого сухостоя. Он двигался так же быстро, как живой. На мгновение я ясно увидел крутой бок, покрытый тусклой безжизненной щетиной. Время словно споткнулось, и тут же снова понеслось вскачь. Хен отскочила спиной к дубу, но забраться на него не успевала. Она присела, делая выпад ножом. Кабан обогнул ее по дуге и с сильным заносом обежал дерево. Я припал к земле перед прыжком. Кабан был страшен. Застывшая в аскале огромная харя не шевелилась, и теперь казалось странным, что мы хотя бы на мгновение могли принять его за живое существо». Он не дышал, двигая лишь ногами, и это странное зрелище, сродни механическому театру, гипнотизировало. Длинное горбатое рыло, низкий лоб, темная сухая пасть — это было обличье мертвеца. Когда сражаешься с животным, то сталкиваешься с его яростью и эмоциями, понимаешь его действия. Это же была просто машина, движимая какой-то потусторонней мощью и нам оставалось только погибнуть, либо уничтожить это. Тускло блеснули стеклянные шарики, вставленные вместо глаз. Кабан рванул к девушке, а я к нему, оттолкнувшись ногами изо всех сил и выдирая клинок из ножен. Я опоздал на полсекунды. Кабан пригнул голову, нырнув под нож Хен. Она вонзила его ему в бок, не выпуская из руки, и лезвие с треском пропороло длинную борозду в шкуре. С ужасающей стремительностью зверь скользнул девушке за спину, Походи разорвав ей клыком артерию под правым коленом. Кровь хлынула багровым фонтаном, хен надломилась, как скошенная трава, и, выпустив бесполезный нож, упала в листья. Кабан развернулся ко мне в тот миг, когда я с силой опустил клинок, разрубая ему шею прямо за ухом. Я выдернул меч из пустой раны прежде, чем он успел завершить поворот и ударил изо всех сил, развалив рыло надвое. Зверь прыгнул на меня, и я упал, пропуская его над собой. На меня падал песок. Я перебил кабану ногу в прыжке, и когда он приземлился, я перевернулся и глубоким выпадом подсек ему заднюю. Кабан завалился на бок, перебитые ноги просто не держали». Он пытался подняться, молча, не издавая никакого звука, кроме шороха сминаемых листьев, и не смог. Я отрубил ему еще одну ногу, просто так, на всякий случай, и он замер. Не умер. Умер он уже давно, а просто перестал двигаться, превратившись в испорченное чучело. Мне сделалось как-то до тошноты жутко, когда я подумал, что он снова может начать шевелиться в любой момент». Я отвернулся от него и бросился к Хен. Она пыталась сесть, оперевшись локтем о землю, стараясь зажать рваную рану непослушными пальцами. Кровь уже не хлестала, но продолжала обильно течь. Я бросил меч, схватил ее нож и разрезал штанину, отхватив нижний кусок. Затем я перетянул бледное окровавленное бедро выше раны так туго, как смог. Я ничего не смыслил в ранениях, понимал только, что девушке сейчас плохо. Она вся была бледной, белизной лица, почти сравнявшись с масками проклятых рант. Теплый металлический запах крови стоял над поляной, листья под хен покрыла глянцевая красная пленка. Я поднял ее и прислонил спиной к стволу. Пот выступил на ее висках и над верхней губой. Глаза подрагивали под опущенными веками. Джером! позвала она тихо. «Что, Хен? Сиди тихо. Сейчас я...» «Джером...» Она подняла руку, взяла меня за затылок перепачканными пальцами, оставляя кровь на моих волосах. «У меня там чучело медведя. Если мы отсюда не выйдем...» «Какого?» «Медведя?» — спросил я, холодея. «Пещерного...» Я сжал зубы. «Когда Шивер оживит медведя, то получит боевую машину более страшную, чем медведь живой. Конечно, он вооружался не против меня. «Когда данцы настигнет меня, у меня будет что ему предложить». Я просто не вовремя попал между молотом и наковальней, и теперь за меня расплачивалась хен. «Возьми мою сумку!» Охотница облизнула губы, и ее начала колотить мелкая дрожь. Щеки пошли пятнами, словно ее кто-то держал за лицо безжалостными холодными пальцами. «Хен, мы успеем. Я подниму тебя на дерево...» «Не перебивай меня! Я и так плыву!» Я замолчал, слушая. «У меня в сумке есть ламповое масло. И огниво есть. Он... Там не песок, а пилки. Сожги его, Джером!» «Прости меня, это я виновата». Рука ее упала без сил, голова склонилась, закатились глаза, обнажив узкую полоску белка под опустившимися ресницами. Девушка потеряла сознание. Я нашел то, что мне было нужно, быстро, содрогаясь от каждого хруста в лесу за спиной и, потратив минуту на поиски подходящей палки, соорудил жалкий факел из обрезков льняной штанины хен, пропитанных маслом, Труд, найденный в сумке вместе с огнивом, я примотал туда же, кресалый потертый кусок кремня, сунул в карман и пошёл вперёд по дороге. И я понимал, почему она замяла разговор о втором чучеле. Пещерный медведь был редким зверем, из тех, что почти уже не ходят по земле, и охота на него не приветствовалась. Особенно Хен не хотелось рассказывать об этом мне. Я вспомнил, как одернул девушку, когда она заболталась, и мне стало не по себе. Теперь я не знал, услышу ли когда-нибудь еще ее голос. Погода быстро портилась, со стороны тракта накатывала влажная мгла, поглотив заходящее солнце, приближая и без того скорые сумерки. Не знаю, как Шивер нашел сторожку хен, а я отыскал ее по следам мертвого кабана. Узкое окно в ближней стене было распахнуто. Под навесом лежали дрова и стоял тяжелый стол. На стене небольшого сарая висели какие-то сумки. В посыпанном солью буром пне косо торчал топор. Оборванная верёвка коновизи валялась на земле. Ничего удивительного в том, что конь-хен сорвался с привязи, я не видел. Я сам готов был бежать со всех ног. Чучело пещерного медведя казалось огромным, как холм. Боги мне свидетели. Он шел на задних лапах и был вдвое выше меня. Гигантская чудовищная туша с смерной походкой голема. Хен, конечно, оставила все клыки и когти на месте. Медведь смотрел на меня тусклыми стеклами глаз. Его огромная голова весила, наверное, больше, чем весь я. «Шивер!» Заорал я. «Шивер, прекрати!» Шивер и не подумал прекращать. Он стоял, прислонившись к сторожке рядом с дверью, и жевал травинку, скрестив руки на груди. Медведь упал на переднюю лапу, накрест ударив меня второй, и земля содрогнулась. Он был гораздо быстрее настоящего, живого пещерного медведя, увольня любившего ягоды и рыбу. Каким-то чудом я успел отскочить в сторону — Футовые когти вспороли землю у моей ноги. Второй удар я парировал клинком. Металл скрежетнул по кости, руку отшвырнуло в сторону, и мертвый зверь прянул вперед разинув пасть. Я выронил факел и сделал отчаянный выпад. Лезвие пробило зверю неба, меня мотнуло, челюсть лязгнула, обрушившись на металл в дюйме от гарды. Меня спасло то, что мои пальцы не разжались, и удар не вывернул рукоять из рук». Словно рыцарь, пронзенный копьем, я повис на собственном клинке, торчащем изо рта медведя. Он дернул головой, ударяя меня о землю. Меч двинулся в пробойне, и я выдернул его, потянув запястье. Мне оставалось только отступать, защищаясь. Он ударил точно так же, как в первый раз, и я нанес встречный удар в надежде отрубить ему когти. Куда там? Они были едва ли не прочнее моего меча, который я еле удержал. Медведь не издавал ни звука, и мне стало страшно, как никогда раньше. Я слепо шарахнулся в сторону вдоль стены, и его пасть щелкнула в каком-то дюйме. Я увидел совсем близко свой факел. Наверное, в схватке кто-то из нас задел его, и он отлетел к стене. Я схватил его левой рукой и швырнул в окно, а потом сам бросился туда же. Зашибив плечо, я прокатился по полу. Дом содрогнулся, медведь ударил в стену. Я на коленях подполз к факелу, сунул левую руку в карман. Новый удар сотряс сторожку, с треском и скрипом вылетела входная дверь, подались бревна, и дом стал заваливаться. Чучело влезла в комнату, заполнив собой сразу весь ее объем. Гигантская башка медленно тянулась ко мне, изо рта сыпались опилки, пока крутые бока протискивались сквозь дверной проем, раздвигая брос, Тогда я в отчаянии ударил куском кремня по кресалу. Тонкий сноп жёлтых искор брызнул на промасленную ткань факела, и она загорелась. Медведь не остановился. Я отшвырнул камень и схватил факел, ткнув сначала в застывшую мохнатую морду с жуткими алыми отражениями в маленьких глазках, а затем в законопаченную мхом стену. Тут постройка не выдержала, низкий потолок начал оседать, привалив зверя-мертвеца, с чердака посыпалась какая-то пересохшая солома, я поджёг ее, и она сразу занялась, давая клубы густого желтого дыма. Медведь попятился, и дом сел еще больше, просто разваливаясь на части. Я бросился к окну и буквально выпал на сухую осеннюю траву. Он вывалился наружу в дыму, шерсть на лапах горела, в пасти на просыпавшихся опилках плясало пламя. Я рванулся к нему, полоснув мечом мохнатый бок и ткнул в сухую, полную опилок рану, пылающую головню факела. Он горел быстро, очень быстро. Передние лапы, подожженные еще в доме, и так уже почти сгорели. Он упал на спину и принялся кататься по земле, пытаясь загасить огонь, но только сильнее запылало брюхо. Я стоял и смотрел на этот погребальный костер, навсегда упокоивший огромное, сильное животное. Собирался дождь, и я надеялся избежать лесного пожара. Первые капли упали передо мной, потом на мой разгоряченный лоб. Рука разжалась. Изогнутый, потускневший мой меч упал на ржавые листья. Я со стоном присел и поднял его. Он весил, как целый мир. Темнело, и я нигде не увидел шевера. Впрочем, он уже не слишком заботил меня. Мне нужно было вытаскивать хен. Липа оставалась на опушке, и у меня был маленький шанс добраться до нее. На то, что вернется конь охотницы, надежды было и того меньше. Но едва я сделал шаг к дороге, худая высокая тень отделилась от ствола ближней осины. Усталость и злость одновременно сдавили мне горло, как проклятая веревка. «Шивер!» — сказал я. «Уйди прочь! Ты гонялся за мной только для того, чтобы прогнать подальше?» Колдун положил руку на рукоять клинка, который носил у пояса, и двинулся ко мне. Я отступил на шаг спиной, чувствуя жар пламени, а лицом прохладный ветер наступающей ночи. Рыжие отцветы и синие тени делали облик некроманта зыбким и неуловимым. Дальше я отступать не стал. Там умирает Хен. Помоги мне или дай мне пройти. О, ее так зовут. Дурочка думала, что я не заметил ее там, на полене. Это её кабан постарался. «Надеюсь, Данце снесёт тебе голову. А теперь уйди». «Извини, парень. Я немного приврал, когда сказал про Данце. Я закусил губу. Так чего ты бежал, как от огня? Вообще-то мне сюда и нужно было. Здесь вечно бродят охотники, а, как ты знаешь, куски животных мне очень подходят. А чучельницы вообще удача». «Заткнись», — попросил я. «Ну почему?» «Вполне справедливо», — сказал Шивер радостно. и значит, можно убивать кабана? А кабану ее нет?» «Это сделал не кабан», — ответил я голосом, дрожащим от негодования. «Это сделал ты. Восстановилось как-то слишком много. Зачем ты соврал мне, проданцы? Чтобы ты погнался за мной. Тракт — место проезжие. Нужно было заманить тебя сюда». «Зачем?» — некромант улыбнулся. Ты понимаешь, что магия долгая — сильная вещь. А сердце должника парень очень сильный ингредиент. Сердце человека, на котором лежит бремя долга, добытое в уплату другого долга, еще более сильный. К примеру, долговая веревка, что у тебя на шее, не могла быть сделана без его применения. Ощущение, похожее на удар грома, только полностью безмолвное, припечатало меня бездвижело зажала рот невидимой ладонью. «Значит, Белотриста отправила меня к Шиверу, как ягненка на заклане. Сердце должника, отданное в уплату, долгое. Вот почему она не могла взять этот долг своими руками. Убея она меня или Шивера, она разрушила бы эту ужасную магию. Получалось, что либо я уплачу свой долг, убив Шивера, либо он свой, убив меня. Белатриста оставалась не в накладе. Видимо, свою полезность у неё на службе я исчерпал. Но вырезать сердце у Шивера я не собирался, да и не знал про эту магию. Значит, Белатриста ставила не на меня, тварь. «Молись, Шивер», — сказал я. «Кажется, у меня тоже есть шанс расплатиться. Если я начну молиться...» «У тебя кровь пойдет из ушей от тех имен, которые я назову!» Я поднял меч, шивер вытащил оружие. Простая чаша гарды из темного металла казалась очень глубокой, какая-то дыра в реальности, многомильная труба, из которой торчал игольно-тонкий клинок, на конце будто истаивающий в туман. Я не стал присматриваться. Он атаковал, клинок со свистом рассек воздух. На вождение бездны спало, хотя тонкий шлейф тумана прочертил сумрак вслед за кончиком лезвия. Я парировал удар. И следующий, и еще один, и еще, его скорость меня пугала. Я сражался с ним с таким ожесточением, что треугольники выщербленного металла кружили в воздухе, как стальная метель. Я не жалел меча. Мышцы горели, скользящие выпады шивера пробивали пространство влево, вправо, вверх, Вниз от моего тела, но целых полминуты я отбивал его удары, не позволяя лезвию коснуться меня. Усталость, отвращение, страх и ярость слились в одно невыносимое ощущение. Искры летали в полумраке, скрипучей кричала проснувшаяся сова. Но у меня почти не было сил. С ужасом я понял, что движения мои замедляются, И несколько секунд спустя он достал меня в первый раз. Я прикрылся левой рукой, и обжигающий удар рассёк мне запястье. Хлынула кровь сразу и много. Я отступил и пропустил укол в плечо. Мне показалось, что у меня кружится голова, но тут же я понял, что вижу какое-то движение в лесу. Я отбил следующий удар. Просто повезло, и краем глаза снова заметил тень позади него, небыструю, немедленную человеческую тень, приближавшуюся к нам». Он ударил мимо моего клинка, и жгучая боль полоснула шею. С короткой вспышкой искр распалась, угодившая под магический клинок, долговая веревка, Кровь хлынула из раны, левая рука вдруг стала совсем горячей и неповоротливой, и я упал на колено. Его меч взвился, норовя перебить мне горло, но тут какая-то сила рванула шивера назад, так, что он перекатился через лопатки. Темная тень в плаще цвета сумерек встала между мной и колдуном. В левой руке тени был зажат меч. Его лезвие метило шиверу в шею. Человек был высок и широкоплеч. В отцветах огня я не разглядел лица, только стальной клин маски с крестовидной прорезью. Это был охотник за головами. Данцы? Изумленно спросил шивер, ты? А что тебя удивляет? Без особого интереса спросил наемник. «Ты же сказал, что врёшь», — просипел я, поднимаясь на ноги. Голова кружилась, кровь из ран текла в четыре ручья. На меня никто не обращал внимания. «Ты сжёг весь урожай в Кимангару, шантажировал старосту Донжа, превратил стадо коз в каких-то тварей, зарубил охотника за наградой в Геллигале и вдобавок затеял массовую драку в Блоерде. И все это с конца лета». «Я молчу о том, что было раньше. Ты в розыске самого ледохода. Тебе странно, что я пришел за тобой?» «А ведь логично», — сказал Шивер, поднимаясь на ноги. «Я так понимаю, ты меня не отпустишь?» «Конечно, нет. Я получил задаток». «Тогда начали?» «Эй!» — подал я голос. «А как же я? А тебе-то что? Долго на тебя больше нет. Скажи мне спасибо». «Я бы сказал, но твой кабан ранил Хен. Это ее кабан. Пусть она с ним и разбирается». Я замолчал, не зная, что еще сказать. Перетянул кровоточащую руку бывшей долговой веревкой, затягивая узел зубами. Еще раз крикнула где-то сова. Данса шагнул к некроманту, как-то легкомысленно помахивая мечом. Шивер поднял свой. Я не успел сделать и шагу, как охотник за головами, атаковал длинным выпадом, стремительные броска змеи, и шивер почти отбил его своим лезвием, мечи скрестились. Дикий короткий скрежет на секунду перекрыл скрипящий крик совы, клинок Данци с шипением скользнул вверх и вошел колдуну в глазницу. Наемник рванул меч на себя, правой рукой нанеся сокрушительный встречный удар шиверу в грудь, Колдун упал, разбрызгивая кровь, и установилась тишина. Сова умолкла, и стих в верховьях крон «Беспокойный ветер». «Ну и все, сказал буднично Данце, вытирая меч о штаны Шивера. «Давай отсюда выбираться», — сказал я, глядя на тело. Сердце второго должника перестало биться, но из моих рук Белатриста его не получит, — подумал я. «Одну минутку» я понял что он собирается делать он все-таки охотился за головами и отвел глаза я пойду там девушка раненая да я видел ее когда шел сюда как она спросил я нервничая да я не глянул ответил данце присев возле трупа помоги мне с ней пожалуйста я сказал наемник не поднимая головы могу помочь кому-то только умереть тебя устроит Я отвернулся от него и ушел. Дождь становился все сильнее. Я шагал, и тяжелые капли тычками били в лицо. Долговая веревка обычным жгутом перетягивала мне руку. Путь назад занял, на удивление, мало времени. Я вышел на прогалину почти одновременно с тем, как с другой стороны поляны показался всадник. Конь под ним был чёрен и растворялся в темноте. Я удивился, что кто-то смог приехать верхом с той стороны — Впрочем, когда я разглядел белое пятно на месте лица, мое удивление прошло. Это была Белатриста Рант, которая, наверное, почувствовала потерю веревки, а у таких, как она, свои дороги. Я подошёл к дубу. Пока мне не было, Хен сползла по стволу и загнулась, уткнувшись головой в корень. Повязка и остатки штанин в равной степени пропитались кровью и казались чёрными в темноте — Белатриста молча подъехала с другой стороны. Я присел, взял голову девушки в руки. Кожа ее была холодной. Я никак не мог найти пульс на ее шее и, склонившись к ней, искал признаки жизни. Она все таки дышала, но очень слабо и редко. «Что здесь произошло?» — подала голос Белатристы. «Как я вижу, ты не стал играть честно. Впрочем, шивер видно тоже. Где он?» «Сдох», — ответил я. «Закономерно», — согласилась колдунья, я судорожно вдохнул и поднял лицо. «Помоги ей, белатристы. Пожалуйста». Я чувствовал себя безмерно уставшим и безо всякой веревки. Начался настоящий дождь, синие лесные сумерки сгустились, нездоровый отцвет пожара, который я видел на стволах, тускнел, темноту меж стволов затягивала белёсой дымной мглой. «Ты же можешь...» «Тогда она будет должна мне, Джером», — сказал, обернувшись белатристы. Теперь на меня глядела маска. Рант казалась призраком, и меня продрал озноб. «Она будет должна мне. Больше, чем был должен мне ты. Она будет жить». «Ида», — позвала колдунья, — «ты хочешь, чтобы я тебя спасла? Если да, ты окажешь мне ответную услугу?» «Джером!» — тихо и бессильно позвала меня Хен. «Джером, милый, ты тут? Здесь призраки!» Моё сердце сжалось, волна прошла по нервам, и я почувствовал на мокром от дождя лице слёзы. «Ради меня, белатристы! Я буду должен тебе», — сказал я. «Я согласен оказать тебе услугу». Небеса молчали, роняя холодный дождь. На какое-то время замолчало всё и вся — Огонь за моей спиной еще сопротивлялся в воде. Я почувствовал шаги. Это подошел Данце. «Так вот что с шивером», — заметила Белатриста, ничуть не удивившись. «А за мою голову у тебя нет задатка?» «Нет». Я стоял, не оборачиваясь. Мне хватало одной равнодушной маски перед глазами, и я не хотел видеть другую. «Жаль, что ты мне ничего не должен», — сказала колдунья. «Впрочем, ты не мог бы принести мне сердце того парня, раз уж захватил себе голову». «Я бросил тело в огонь», — ответил наемник. Она промолчала, и я снова подал голос. «Помоги ей, белатристы, время уходит». «О, это будет очень немалая услуга, Джером. Куда больше, чем в тот раз. Спаси ее! Она жестом показала на веревку: «Сначала спаси». «У тебя нет выбора, Джером. Надевай, иначе я не поверю тебе». «Вижу, у вас тут дела», — сказал данцы «До встречи». Я слышал, как он ушел. Его тихие шаги сразу потонули в шуме дождя. Я так и не взглянул на него. Я развязал мокрую от крови веревку и надел на шею. Белатриста склонилась ко мне, ее маленькие руки затянули новый узел на месте разреза. «За тобой долг, Джером». «За мной долг, Белатрис Ранд. Проклятая петля снова, как сотню раз до этого, сжала мне шею, практически её не касаясь. Какое-то время я смотрел, как Белатристо, спешившись, возилась возле Хен. Долг, который лишь умножился после всех моих усилий, давил на горло. Дождь падал прямыми струями, последние отблески пожара таяли в темноте, И совсем скоро темная ночь окутала и меня, и охотницу, и колдунью.